Евгений проснулся под столом в обнимку с пылесосом. Ноги затекли, в животе противно ныло, во рту пересохло. Поскуливая, словно побитая собака, он выбрался в центр комнаты. Голова соображала туго. Он практически ничего не помнил. Какой-то калейдоскоп лиц и событий. Опираясь на диван, поднялся на ноги. На столе лежало ещё немало наркоты, а также огромный сумма денег, который он наколдовал. Память постепенно начала возвращаться. Евгений с ужасом понял, что теряет время, надо срочно нести деньги в банки, открывать счета, чтобы ни о чём в этой жизни больше не волноваться. Но вначале надо организовать себе дозу, поправить здоровье, а после уже и делом заниматься. Только в этот раз аккуратно, пообещал сам себе Женя. Что ты там бормочешь? Раздался голос за спиной. Евгений почувствовал, как внизу живота сгущается холодный комок страха. Он бы узнал этот голос из тысячи, из миллиона, из миллиарда других голосов. Меня глючит. Пробромотал Жене и сделал еще шаг к столу. Потянулся к пакетику, куда был завернут порошок. Бледная и худая рука сильно дрожала. Внезапно наркотик взмыл под потолок. — Я не знаю, что я не знаю. В глаза резанула яркая вспышка, а в следующий миг на стол посыпались частички пепла. Завоняло паленой пластмассой. «Я у тебя спросил, что ты бормочешь?» Повысил голос охотник. Евгений медленно повернулся к неожиданному гостю. Где-то в глубине души он еще надеялся, что перед ним мираж. Он бы даже белой горячки обрадовался. Но Сахорн выглядел настоящим. Его бледная кожа бросалась в глаза. За прошедшее время он заметно похудел и был одет в грязные джинсы и выстиравшуюся до бледно-непонятного цвета майку. "Ничего особенного", промямлил Женя. "Я просто думал, что один". Взгляды бегли всы. Сахон сделал шаг кoverlineгину. Он чувствовал, что теряет время. Он его и так уже много потратил, пока добрался на север Москвы. После того, как Женя оказался дома, он выключился. Восновы никакая магия не помогла сахорну его разбудить. Преступника в жилище он естественно не нашёл. Оставалось ждать, когда обореге начнётся. Я не знаю, Женя смотрел в глаза гостя из другого мира. Ты сказал, что они дома. Дома? Ну, наверное, ж у себя дома, а не у меня, выпытался Евгений. "Веди", командовал гость из другого мира. "Сейчас". Женя поплёлся на кухню промочить горло и хоть что-нибудь съесть, успокоить разбушевавшийся желудок. Сахон с ненавистью наблюдал за аборигеном. Он уже понял, что тот принимает дурман. В каждом мире что-нибудь досуществовало. Запах кислятины, исходивший от человека, не мог быть запахом нормального и здорового существа. Так пахнет замаскировавшаяся смерть. Мобильник Евгения обнаружил на столе. Несколько раз попробовал дозвониться на 112, но устройство отказалось соединяться с абонентом. Взязи почему-то не было, а потом оказалось, что и света нет. Холденик подтёк и уже успел высохнуть. Внутри обнаружилась пачка стирального порошка и завонявшаяся туша осьминога. Женя кинулся к раковине, желудок отозвался спазмами, но из него так ничего и не вышло. Вода из крана не потекла. Да что же это? Уже не полез шариться по шкафчикам тщетной попытки найти бутылку с водой. Тщетно. Тогда проверил карманы, нашлось немного денег. Пойдём, командовал Сохорн. Или ты выжидаешь, когда у меня терпение закончится? Он бы с огромным удовольствием заставил этого дурманолюбителя всю оставшуюся жизнь мучиться, например, оставив без глаз и языка. Однако пока обриген был необходим, и приходилось с ним ссюсюкаться. Понимал это и Женя. Он вяло нацепил шлёпанцы и вышел на лестничную клетку. Резко пахло уксусом. Соседская дверь, где жила большая и дружная семья Рускорочна, внутри погром, в кухне на полу видны широко расставленные женские ноги. На коже в нескольких местах Женя заметил трупные пятна. Он отвернулся и зашагал вниз по лестнице, крепко держась рукой за перила. На улице вообще происходило что-то страшное. Встречались разбитые дорогие машины, людей мало и все какие-то притихшие, словно старались быть незаметными. Рыча двигателем промчался БТР. На его броне вооружённая палками, битыми арматурами сидела несовершеннолетняя шпана. Женя видел, как с бронированной машины полетела бутылка, ударила не успевшего отскочить прохожего в голову. Полный мужчина лет 50 замертв, свалился. Подростки на бронезаскакали и заголосились с таким восторгом, будто завалили мамонта. В магазине, мимо которого проходили Женя с охотником, были выбиты двери и окна, опрокинуты все стенды, прилавки вычищены от всех товаров. "А да что за фигня?" искренне не понимал Евгений, что произошло. По дороге он успел наколдовать ещё денег. Захоров смотрел на него как на умалишённого, но в разговор не вступал. Желудок урчал, мучила изжога. Во рту словно открыли филиал Сахары. За углом показалась вывеска другого магазина. Подойдя ближе, он увидел такую же разруху. Над головой громко бухнуло, словно выстрелило крупнокалиберное оружие. Евгений вжал голову в плечи и отбежал от здания на безопасное расстояние. Сахар наколдовал воздушный щит и степенно отошел следом. Дом трещал. По стенам бежали трещины, стекла лопались и выпадали. Обвалилось несколько балконов. «Что происходит?» Охотник остановился рядом с аборигеном. «Дом рушится», — буднично ответил Евгений, словно каждое утро наблюдал подобное явление. «Веди меня», — скомандовал Сахорн. «Да вообще-то мы пришли. Женя и сам только теперь понял, что в доме, который вот-вот рухнет, Илья и живет». Левое крыло с треском просело и в следующей миг опрокинулось над Дмитровское шоссе. В этот момент правое крыло начало складываться словно карточный домик. Поднявшаяся пыль волной раскатилась по округе. Евгений, отхаркиваясь от плёвываясь, попытался из неё выбраться. Приходилось щуриться. Поэтому чуть не грохнулся через жёлтую ограду полисадника. Захон схватил его за предплечье. "Ты куда?" прошептал охотник. В этот момент они оба увидели, как сквозь клубы пыли пробирались двое. Ангелина с Ильёй